Слёзы Алферовой или за кулисами красивого брака. Начало 1983 года стало для Абдулова и Алферовой триумфальным. Не успели стихнуть восторге, вызванные фильмом «Чародей», фильм, как мы помним, показали 31 декабря, как уже 1 января 1983 года на центральном телевидении состоялась премьера еще одного телефильма с участием Абдулова. Это был детектив а л л ы с у р и к о в ы й с мусфильма под названием «Ищите женщину». В нем герой нашего рассказа исполнял роль по смыслу диаметрально противоположную, чем в чародеях, хладнокровного убийцу красавчика Робера де Шаранса. Причем актер играл его настолько замечательно, что миллионная аудитория, в особенности женщины, невольно симпатизировали этому душегубу. Впрочем, в советском кино Примерно с первой половины 70-х началось облагораживание злодеев. Мода пришла с Запада. На эти роли утверждались актеры и з числа красавцев, что невольно вызывало к ним с и м п а т и и у зрительской аудитории. В те же самые январские дни по советскому телевидению прошла премьера развлекательного шоу у н о в о г о д н и й аттракцион». Этот проект возник более года назад, в конце 1981 года. И п р е д с т а в л я л а себя концерт с участием звезд советской эстрады и цирка, которые выступали на арене старого цирка на Цветном бульваре. Во втором выпуске этого шоу, съемки его проходили в ноябре-декабре 1982 года, приняли участие наши герои Александр Абдулов и Ирина Алферова, которые г о р ц о ю на двух прекрасных скакунах спели до э т о м песню "Рассвет-закат". Вот как об этом вспоминает один из создателей этого шоу и его ведущий иллюзионист Игорь к и о н Не назвал бы с а ш у Абдулова, с ы р о й Алферовой профессиональными наездниками, но задумано было, что песню свою они исполняют на скаку. Страх они, особенно Ирина, конечно, испытывали. Тем не менее выглядели настолько лихо, что поклонникам Алферовой и Абдулова легко было поверить в их цирковое предназначение. Этот номер с горцующей на конях звездной пары и в самом деле добавил Абдуловой и Алферовой новую порцию любви со стороны много миллионной армии их поклонников. На тот момент их пара была самой популярной в актерском мире, этакий эталон красоты и супружеской верности, хотя в реальной действительности, конечно же, не все там было столь уж идеально. Особенно со стороны Абдулова, за которым женщины буквально охотились, и ему не всегда удавалось противостоять этому натиску. 3 о января 1983 года на широкий экран вышел фильм Василий Буслаев. Г. в а с и л ь е в а с киностудии имени Горького, где одной из главных женских ролей Ксения, подруга Буслаева, исполнила Ирина Алферова. Это был фильм о б э л и н н о м русском богатыре Василии Буслаеве, вставшем на защиту свободы и независимости своего народа. Весьма актуальное кино, должно е пробудить в обществе мечту о таком герое-руководителе, каким был Буслаев. Увы, но все в итоге закончится тем, что к власти очень скоро придет Михаил Горбачев, не имеющий с б у с л а е в ы м ничего общего, а даже наоборот. Это был своего рода антибуслаев. До прихода к власти Горбачева это случится в 1985 году. Абдулова и Алферова записали на свой счет еще несколько фильмов. Так на счету Александра их было семь плюс два спектакля и того девять. У Ирины девять плюс два фильма-спектакля и того одиннадцать. Как видим, в этот период по числу проектов в л и д е р а х оказался Алферова. С нее и начнем. В тот трехлетний период с 1983 по 1985 свет увидели следующие фильмы с участием Алферовой: Василий Буслаев, 3 января 1983, киностудия н и г о р ь к о г о роль Ксения; т е л е фильм «Поцелуй», 23 октября 1983, киностудия имени Давженко. Роль барышни в сиреневом. Фильм-спектакль Юнона и Авось. л е н к о м Роль старшая сестра Кончиты. Фильм-спектакль Право на выбор. Телевидение. Главная роль Таня. т е л е ф и л ь м тасу полномочен заявить. т р и д ц а т июля тысяча девятьсот восемьдесят ч е т в р т Киностудия н е г о р ь к о г о Главная роль Ольга Викторовна Винтер. Любовные письма. Тысяча девятьсот восемьдесят пятый. Югославия. Главная роль Милита. Семь стихий. Апрель 1985 г. Киностудия м е н и г о р ь к о г о Главная роль биолог Валентина Анурова. Грубая посадка. Август 1985 г. Узбек фильм. Главная роль т а с я Человек с аккордеоном. Сентябрь 1985 г. Мус фильм. Роль Леля Глан. Багратион. Декабрь 1985 г. Грузия фильм. Имос фильм, роль Елизавета Сковронская, нелюбимая женщина Багратиона. т е л е фильм «Снегурочку вызывали» 30 д е к а б р я 1 9 8 5 г о Ленфильм, главная роль Светлана Николаевна Нечаева. а б д у л о в в этот же период снялся в следующих фильмах: т е л е фильм «Ищите женщину» 1 января 1 9 8 3 м г о м о с фильм, главная роль Робер де Шаранс. Фильм-спектакль ь я н о н и Авось» л е н к о м роль Пылающий еретик Фернандо Лопес, жених Кончиты, человек театра. т е л е фильм «Поцелуй» 23 октября 1 9 8 3 г о киностудия Недовженко, роль Лобытко. Рецепт ее молодости, март 1 9 8 4 м о г о Мосфильм, роль Альберт Грегор. т е л е фильм «Формула любви» 30 д е к а б р я 1 9 8 4 г о м у з ф и л ь м Роль Джакоб. т е л е фильм Два гусара. 31 декабря 1984 г. Киностудия Мнадовженко. Главная роль Сашка. Телеспектакль Дорогая Помела. Линком. Роль Брэд. т е л е фильм Дом, который построил Свифт. 3 ноября 1985 г. Т.О. экран. Главная роль доктор Ричард Симпсон. Самая обаятельная, привлекательная. Декабрь 1985 г о м у с ф и л ь м Роль Володя Смирнов. Как видим, фильмов, где звездная пара Абдулова-Альферова снимались бы вместе, снова не так много. Всего два. Это т е л е ф и л ь м поцелуй и фильм-спектакль Юнона и а в о с ь Причем, если у Абдулова там были большие роли, а в Юноне их вовсе четыре, то Альферовы сплошь крохотные эпизодики. Например, в той же Юноне Абдулов исполнял роль жениха Кончиты, а Алферова роль сестры Кончиты. Что стоило Захару доверить Алферовой роль не сестры, а с а м о й Кончиты? Ничего. Но он не доверил. Видимо, уверенный, как и Юнгвальд х е л ь к е в и ч в малом таланте Алферовой. Спрашивается, зачем держался в с в о м театре такую актрису? Видимо, потому что не хотел разрушать столь популярную в народе пару Абдулова л ф е р о в а которая тогда была своего рода визитной карточкой л е н к о м а Кстати, Алферова потом будет сетовать в своих интервью, что Абдулов ничего не делал для того, чтобы протежировать свою жену перед Захаровым. Ее это обстоятельство иной раз сильно напрягало. Но она продолжала играть в л е н к о м е имея за плечами лишь небольшие роли вроде Вали в списках не значился. Или девушки, п о х о ж и й на ангела в жестких о играх, по ее же словам. Замечательная актриса Ленком а Елена Фадеева часто п р и м н е строго выговаривала Саши: "Ты помогаешь шире, а чего ей помогать? Она и так талантливая, сама все добьется. Не говори глупостей. Если ты эту актрису взял в жены, ей надо заниматься. Больше ей никто не поможет, только ты несешь ответственность за ее судьбу. Саша на такие слова естественно не обращал внимания. Вроде бы был рядом и в то же время где-то далеко. Выйдя замуж за Сашу, я опять начала плакать каждый день. Так что вовсе не радужным был тот брак, хотя для миллионов людей он воспринимался именно таким. Ведь кино и телевидение именно таким его всегда и преподносили. н о вернемся к фильмам звездной пары образца 1983-1985 годов. Как и раньше, за Абдуловым было больше громких проектов, в том числе и кассовых. Например, комедия «Самая обаятельная, привлекательная» стала лидером проката 1985 года. Первое место — 44,9 миллиона зрителей. А сатирическая драма «Дом, который построил Свифт» Снискала любовь и уважение интеллектуальной публики. Отметим, что фильм был снят еще в 1982 году, но к широкому зрителю попал только три года спустя. Среди других блокбастеров с участием Абдулова стоит назвать уже упомянутый детектив «Ищите женщину», где актер исполнил роль красавчика убийцы, и т е л е фильм «Формула любви», где он прославился уже с музыкальной стороны, спел Семеном Фарадой. Он исполнил роль Маргадона, комические куплеты на итало-абракадабрском языке. Уна, уна, уна, ун моментом. После премьеры фильма эта незатейливая песенка стала всесоюзным шлягером. Что касается Алферовой, то в ее послужном списке был всего лишь один блокбастер — десятирейный фильм м т а с уполномочен заявить Владимира Фокина. Признаюсь читателю, это один из моих любимых фильмов, который я смотрел не один десяток раз и надеюсь посмотрю еще неоднократно, хотя все реплики героев успел выучить наизусть. Однако есть в этом фильме некая аура, которая влечет меня к нему снова и снова. о с у щ е с т в у е т эта аура благодаря великолепной игре всех без исключения занятых в фильме исполнителей, в том числе Ирины Алферовой, которая сыграла роль несчастной женщины с трагической судьбой. Ее угораздило влюбиться в мужчину, который оказался вражеским шпионом без стыда и совести. Когда ее героиня стала догадываться о подлинной сущности этого человека, он безжалостно с ней расправился, отравил. Короче, прекрасная работа Ирины Алферовой, которая разбивает в пух и прах все претензии к ее актерскому таланту со стороны таких людей, как ю н г в а л ь х е л ь к е е в и ч или тот же Марк Захаров. который за все годы работы Алферовой в Линкоме не дал ей ни одной главной роли. Зато, к примеру, дочь свою не обидел, сделав из нее приму театра. Впрочем, на то она и дочь. Кстати, о дочерях. Фильм и спектакль «Право на выбор», где играла Алферова, дебютировала ее дочь Ксения, сыгравшая главную детскую роль. Девочке в ту пору было всего десять лет. И она еще твердо не определилась, по какой стезе пойдет после окончания школы, хотя на тот момент мир искусства ее сильно манил, поэтому мама и решила пристроить дочь вместе с собой в один проект, чтобы та изнутри посмотрела на актерскую профессию. Рассказывает Л.А. Абдулова. Ксюша приняла Сашу сразу и с самого начала называла папой. Ее отец болгарин дочерью мало интересовался, Саша его заменил. Многие вообще не догадывались, что Ксюша ему не родная. Он усыпал ее подарками, гордился успехами в школе. В первый класс Ксения пошла в 1981 году. Я внучке тоже заботилась, водила на занятия, в поликлинику, в парк Сокольники кататься на коньках. Ксюша хорошая девочка, серьезная, трудолюбивая.